Эдуард. О, Эдуард! У вас такое имя, оно к лицу любому королю. Мне хорошо бывало и с другими, но только вас я истинно люблю. А вы принесли в постель мне утром кофе, и я была царицей из цариц. смотрела я на ваш прекрасный профиль и не могла припомнить лучше лиц я не могу открыть всех карт я не хочу поведать тайну о эдуард о эдуард но наша встреча не случайно вы мой каприс вы мой азарт вином любви наполним чаши о эдуард мой эдуард судьба на званге встречи нашей и ничего, что ростом вы не вышли, и на лице загар не ночевал, не ваш карман оттягивают тысячи, вы для меня прекрасный идеал. И вам в ответ на эти анемоны, когда в окно стучит увы не март, пожарю я яичницу с беконом. Я вашу слабость знаю, એ તો